Однажды Моллана Средин и его жена проснулись глубокой ночью от шума, доносившегося из соседней комнаты. молла на цыпочках подкрался к двери и заглянул внутрь. Он увидел, что там хозяйничали воры. — Лежи тихо, жена, — шепотом сказал Молла. — Там воры. — Лежать тихо? «Да надо караул кричать и звать на помощь!» «Тссс!» — прошипел Молла. «Пусть себе шуруют. У нас ведь все равно ничего нет. А как им надоест, и они уйдут? Тут мы и поглядим. А вдруг они чего сами забыли или потеряли?»